Часть 7. Региональные перспективы Неравенство стало международной проблемой. Это неудивительно. У тех стран, которые исследовали американской экономической модели, включая высокую финансиализацию экономики, выходят схожие результаты. Так Великобритания, наиболее плотно следовавшая американской модели, хотя в некоторых случаях идеи черпались и от нее, Есть много общего в политике и идеологии премьер-министра тэтчер и президента Рейгана, получила, что неудивительно, самый высокий процент неравенства среди развитых стран сразу после США. И мы платим высокую цену за это неравенство. На карту поставлено не только неравенство доходов, но и неравенство возможностей. Последнюю четверть века мне посчастливилось путешествовать по миру и общаться с представителями правительства, студентами, коллегами-экономистами, рабочими, гражданскими обществами и предпринимателями. Особенно мне было интересно, каким образом экономика и политика по-разному взаимодействуют в разных странах. Как некоторые страны смогли добиться более равного общества с большим равенством возможностей. Статьи, приведенные в этой части, представляют некоторые из этих достижений по всему миру. Я начинаю эту часть статьей «Чудо Маврикия». Невозможно предсказать, что какая-то статья заденет за живое но это как раз такой случай. Крохотный Маврикий в Индийском океане восточной Африки считается образцом настоящего успеха в развитии. Его экономика развивалась стремительно. Одна из причин для моего визита состояла в том, что я хотел узнать причины. Как и следовало ожидать, ответ, который я получил от президента на раннем этапе стремительного развития Маврикия, служившего стране в качестве премьер-министра, состоял в том, что на их политику сильно повлияла модель развития Восточной Азии, где государство играет главную роль в продвижении инноваций, что породило термин государство развития. Но особенно меня заинтриговало в Маврикии то, как эта относительно бедная страна смогла обеспечить бесплатное здравоохранение и бесплатное высшее образование для всех своих граждан, в то время как США утверждают, что не могут себе этого позволить. Здесь даже введен бесплатный проезд на общественном транспорте для детей и престарелых, для первых, потому что это будущее страны, для вторых за то, что они уже принесли пользу обществу. Идея к которой я пришел достаточно проста мы тоже могли бы позволить себе предоставить все это американцам. Инвестиции в молодежь могли бы усилить нашу страну. Большинство стран считают доступность здравоохранения базовым правом человека. То, что мы так не считаем, — вопрос выбора, выражение приоритетов, определенных политическим процессом, в котором интересы и взгляды самых влиятельных стоят превыше других. Ничто так не демонстрирует это, как события, происходившие во время последнего финансового кризиса. Незадолго до него президент Буш наложил вето на закон, предоставляющий бесплатную медицину бедным детям, сказав, что мы не можем себе этого позволить. Каким-то образом, однако, мы неожиданно нашли 700 миллиардов долларов на помощь банкам и более 150 миллиардов долларов на спасение одной изменчивой компании. У нас были деньги на страхование богатых, но не бедных. Аргумент правительства состоял в том, что таким образом экономика будет спасена и выиграют все. Но на деле это, разумеется, было не что иное, как неприкрытая экономическая политика просачивающегося богатства. И сработала она иначе, чем обещалась. Верхушка преуспела в то время, как жизнь простых американцев становилась хуже, чем четверть века назад. Опыт Маврикия доказывает, что инвестиции в людей окупаются. Восточная Азия, как я уже говорил, является самым успешным по части развития регионом в мире. Доходы на душу населения здесь увеличились в 8 раз за последние 30 лет. Действительно, раньше никто, даже самый оптимистичный экономист, не мог и подумать о том, что такой резкий рост возможен. Неудивительно, что то, что произошло в этих странах, стало объектом тщательного исследования. Совершенно ясно, что эти страны не следовали модели рыночного фундаментализма, рынки сыграли решающую роль в их успехе, но это были управляемые рынки, управляемые во благо общества в целом, а не для пользы некоторых избранных акционеров или управленцев. Это была рыночная экономика, в которой государство играло роль дирижера оркестра. Оно поддерживало развитие, инвестировало в технологии, образование и инфраструктуру. Важнейшей особенностью большинства этих стран было всеобщее процветание. Неравенство, оцененное обычным способом, было низким. Были значительные инвестиции в женское образование, в результате они создали то самое общество среднего класса, которым считала себя Америка в годы после Второй мировой войны Среди самых экономически успешных стран Восточной Азии выделяется Сингапур, небольшое островное государство, в котором сегодня насчитывается приблизительно 5,5 миллионов людей Когда в 1969 году страну исключили из состава Малайзии, она была отчаянно нищей, с показателем безработицы в 25%. Ее лидер, премьер-министр Ли Куан Ю, в частности, был известен тем, что публично заплакал, когда говорил о мрачных перспективах страны. Но для Сингапура модель государства развития сработала. Да так, что доход на душу населения сегодня составляет более 55 тысяч долларов. И это девятое место среди всех стран мира с самым высоким доходом. И, если не брать в счет богатых людей, которые переехали в Сингапур, поскольку многие рассматривают его как убежище в беспокойном мире, в ней относительно низкое неравенство. На статью о Сингапуре, как и на статью о Маврикии, была живая реакция. Многим американцам, очевидно, не понравилось, что их страна выставлена в невыгодном свете. Что касается Маврикии, то высказанная вслух идея о том, что в некоторых отношениях другие страны показывают лучшие результаты, зачастую с меньшими затратами ресурсов, чем США была сродни анафеме. В случае Сингапура была другая проблема. На протяжении долгого времени многие указывали на недостаток демократии в этой стране, и я осмотрительно отметил это в своей статье. Однако не стоит забывать, что в других странах все чаще высказываются о недостатке демократии в нашей стране, давшей такой масштаб власти деньгам. Далее следует две статьи о Японии. Ее экономическое чудо подходило к концу как раз тогда, когда я завершал свое исследование «Чудо Восточной Азии» в конце 80-х и начале 90-х. На сегодняшний день в Японии вот уже более четверти века царит стагнация, которую часто называют японской болезнью. Тем не менее, ей каким-то образом даже в трудные времена удавалось сохранять безработицу на низком уровне – обычно в районе 5%, что в два раза меньше, чем в США во время их экономического спада. В Японии уровень неравенства был значительно ниже, а страхование было гораздо лучше, чем в США, включая здравоохранение, так что создавалось ощущение, что здесь гораздо меньше страждущих. И все же статья «Японии нужно быть начеку указывает на опасности, подстерегающей страну из-за растущего неравенства». За последнюю четверть века в экономике Японии произошли значительные изменения, и она была вынуждена провести некоторые рыночные реформы, которые послужили причиной роста неравенства где-то еще. Есть признаки тревожного роста, неравенства, и положение может ухудшиться. Тем не менее, все взвесив, я посчитал, что Япония – образец, а не предостережение. Образ неуверенного развития Японии искажен уменьшением количества рабочей силы, Население в трудоспособном возрасте. Если учесть это, в последние приблизительно 10 лет она была одной среди первых, как бы ни было трудно в это поверить, учитывая критику Японии. Более того, как я указывал ранее, до сих пор ей удавалось добиваться большего интегрирующего роста, чем США. Статья написана вскоре после того, как Шинзо Эйп Стал премьер-министром. Я дважды ездил в Токио в ранний период его управления, чтобы обсудить с ним и его советниками политические меры, которые стали известны как «эйбономика». Я был впечатлен их пониманием того, что нельзя полагаться на кредитно-денежную политику. Также следует стимулировать экономику налоговой политикой, управление налогами и расходами и структурными мерами, направленными на развитие. Было три направления «эйбономики». Кредитно-денежная политика под руководством моего хорошего друга Харухико Курода была исключительно успешна. Налоговая политика, к несчастью, колебалась. Первоначальные меры, направленные на стимулирование роста, предшествовали росту налогов, а рост налогов привел к предсказуемому результату, затормозил рост. Другие меры могли быть более успешными. Налог на выброс углеротов принес бы дополнительные деньги и стимулировал компании вкладывать средства в экономию энергии, в то же время помогая макроэкономике. Но политические взгляды, похоже, не позволяли их провести. Структурная политика была далека от того, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Некоторые из ее мер были, возможно, скорее символическими, чем действительными, хотя и могли иметь действительный эффект на отдельные сферы промышленности. Например, премьер-министр эйп предложил провести переговоры о создании Тихоокеанского Содружества, торгового соглашения, которое продвигалось США в некоторых странах в Тихоокеанском кольце. Предположительно, одной из причин для этого была надежда Америки на то, что оно поможет облегчить реструктуризацию высоко субсидируемой сельскохозяйственной отрасли. Но ирония в том, что США и сами сильно субсидируют сельскохозяйственную отрасль. Действительно, как иначе выращивать рис посреди того, что в противном случае было бы пустыней? Однако, даже если бы в итоге Америка справилась с реструктуризацией сельского хозяйства, эта отрасль настолько мала, что эффект для экономики был бы от нее незначительным. Что интересно, одной из подающих самые большие надежды структурных реформ была та, которая при этом способствовала справедливости. Ранее я указал на уменьшение трудоспособных граждан страны, вызванное уменьшением населения, и сопротивляемость иммиграции. эйп предложил заняться важной частью трудоспособного населения Японии, которую долгое время не использовали, ее высокообразованными женщинами. Следующие две главы о Китае. Я давно активно увлекаюсь историей развития Китая в период перехода от коммунизма к рыночной экономике. Мой первый длительный визит в эту страну состоялся в 1981 году. Второй был вызван моим исследовательским проектом о чуде Восточной Азии. «Начиная с середины 90-х годов, у меня появилась возможность ездить в Китай раз или более в год на ежегодные встречи с высокопоставленными лицами. Сначала в качестве члена правления США, затем как главный экономист Всемирного банка, а затем как участник ежегодного форума развития Китая, на котором меня часто просили обсудить тему новых экономических стратегий». «План развития Китая» был написан в 2006 году. Вскоре после объявления об 11-й пятилетке. Каждые пять лет Китай создает план, призванный служить руководством на будущий период. Как я указываю в статье, главным пунктом в нем было создание гармоничного общества – Стараясь избежать неравенства, характерного для общества Америки В случае с Китаем проблема заключалась не просто в разрыве между богатыми и бедными Но и в неравенстве между городскими и сельскими районами А также между прибрежными районами, где начался переход страны к рыночной экономике И западными регионами Реформирование китайского государственно-рыночного равновесия Было написано приблизительно 8 лет назад, вскоре после того, как новое правительство пришло к власти и начало создавать экономическую стратегию страны на последующие десятилетия. В Китае существует сложная система обеспечения, призванная разделить между гражданами растущее благосостояние страны. С помощью нее удалось вывести из бедности приблизительно 500 миллионов людей. Это самая успешная программа против бедности за все время. В то же время, когда я писал эту статью, уровень неравенства, измеренный стандартным способом, коэффициент джини, был сравним с тем, что мы наблюдаем в США. В некотором роде это было впечатляюще. Тридцатью годами ранее в Китае было относительное равенство. Америке понадобилось куда больше времени на то, чтобы достичь того же уровня неравенства, которого Китай достиг всего за 30 лет. Но важно понимать разницу между развитыми и развивающимися странами. На начальном этапе развития некоторые области страны развиваются быстрее, чем другие. Почти всегда развитие связано с индустриализацией и ростом городов. Из-за того, что доходы в городе значительно выше, чем в сельской местности, вскоре начинается рост неравенства. Но по мере того, как падает важность аграрного сектора, падает и неравенство. Это одна из причин, как предсказал Саймон Кузнец, из-за которых наблюдаемый на раннем этапе развития рост неравенства, будет обращен вспять. Китай до сих пор не отклоняется от данной модели. В США же и все чаще другие развитые страны отклонились. Ослабление неравенства проявлялось в США в первые три четверти XX века, но с началом эпохи Рейгана все изменилось. Мой посыл к Китаю в этой статье был предупреждением, особенно в свете того, как его лидеры видят продолжение перехода к рыночной экономике. Конечно, во многих сферах такой переход пришелся бы кстати, но многие из проблем китайской экономики, включая неравенство и загрязненность, в большинстве своем были стимуляторами создания частного сектора и потребуются активные государственные политические меры, чтобы свести на нет эти неприятные тенденции. Когда я путешествую по миру, каждый раз я испытываю что-то совершенно неожиданное, что-то, что вселяет надежду, источник вдохновения. Одним из таких случаев было мое посещение Маврикия. Другим поездка в Медельин, Колумбия, в апреле 2014 года. Я ездил туда для участия в собрании Всемирного городского форума события, случающегося каждые три года. Эта встреча была одной из самых больших Приблизительно 22 тысячи людей, примерно 7 тысяч из которых увлеченно меня слушали. В статье «Медель-Инн. Свет. Городам» я объясняю суть преображения города, когда-то известного своими бандами наркоторговцев. Одна из главных причин его успеха состояла в сопротивлении неравенству, хотя задача создания более справедливого и эгалитарного общества, в котором процветает всеобщее благосостояние и все живут... столикой достоинство должна решаться на общенациональном уровне модель н показывает что многого можно добиться на местном уровне особенно потому что большинство самых важных средств обеспечения жизненно необходимых для всех людей предоставляется на местном уровне жилье общественный транспорт благо вроде парков образования Это важный сигнал для США, в которых политический застой означает, что прогресс на государственном уровне будет минимальным. Действительно, проблема в том, что государственная политика сегодня ведет к увеличению неравенства в грядущие годы. Если прогресс в решении этой проблемы и возможен, то именно на местном уровне. Споры между теми, кто пытается создать более равное общество, и теми, кто не приемлет такие изменения, не прекращаются по всему миру. Я часто становился их участником, даже во время научных поездок для лекций. Подобное происходило во время моих визитов в Австралию в 2011 и 2014 годах. Статья «Американские заблуждения об Австралии» была написана после моего возвращения из этой страны в начале июля 2014 года. Тони Эбботт. Принявший на себя обязанности премьер-министра в предыдущем сентябре намеревался обратить вспять политические меры, предпринятые его предшественниками и приведшие к ошеломляющему успеху страны, вплоть до того, что средний душевой доход составлял примерно 67 тысяч долларов, один из самых высоких показателей в мире, выше, чем в США. К другим аспектам всеобщего благосостояния, которого добились предыдущие власти, относятся – Минимальная зарплата была в два раза выше, чем в США. Показатель безработицы на тот момент был гораздо ниже. Государственный долг значительно меньше, финансирование высшего образования, предоставившее возможности его получить всем, и система здравоохранения, обеспечившая большую продолжительность жизни и лучшее здоровье, при финансировании значительно меньшим, чем в США. Несмотря на эти успехи, Эбботт почему-то пытался направить Австралию по пути следования американской модели, пример слепого следования идеологии, подавляющей все остальное. В тот же год я был втянут в дебаты о шотландской независимости. Я был членом консультационного совета шотландского правительства вместе с сэром Джеймсом Мирлисом, моим хорошим другом и нобелевским лауреатом. Шотландия активно применяла идеи, которые я продвигал, о том, как лучше измерять экономическую эффективность. Я председательствовал в Международной комиссии по измерению экономической эффективности и социального прогресса, и мы единогласно согласились, что ВВП – неадекватный, часто вводящий в заблуждение показатель экономической эффективности. Меня интересовали страны, заинтересованные в применении наших идей, и Шотландия являлась одной из них – У нее были и другие инновационные идеи, вроде мер по улучшению окружающей среды и активной промышленной политики увеличения рабочих мест и стимулирования инноваций. В сентябре 2014 года Шотландия голосовала за независимость. Оппоненты нагнетали страх, описывая разрушительные эффекты, которые могут последовать за «да». Проблема растущей национальной фрагментации в мире казалась мне интересной, однако доводы противников меня не убеждали. Я был скорее впечатлен тем, что говорили некоторые сторонники независимости. Они с оптимизмом смотрели на будущие возможности, далекие от ограниченного национализма, характеризующего многие подобные движения. это маленькая страна, Родина просвещения, которому мы многим обязаны по части демократических ценностей и развития науки и технологий. В рамках этой книги стоит упомянуть, что в то время как Англия следовала американской экономической модели и в результате в ней росло неравенство, Шотландия считала, что следует скандинавской модели, которая обеспечивает большее равенство возможностей. Статья «Шотландская независимость» была опубликована незадолго до голосования. На референдуме идея независимости не была принята, хотя значительные 45% голосовавших при очень высокой явке выбрали выход из 300-летнего союза. Интересно, что после него прошла волна поддержки шотландской партии независимости, а увеличенная автономия, обещанная шотландии означала, что страна почти наверняка будет продвигать политические меры, направленные на уменьшение неравенства. В то время как Шотландия внушает... Сталику оптимизма в мире растущего неравенства другая страна, Испания делает обратное. Я часто езжу в Испанию. Среди протестов, проходивших во всем мире в 2011 году, Испания особенно выделилась, и это можно понять, учитывая испытания, выпавшие на долю этой страны. Я общался с молодыми протестующими в парке Буэн-Ретиро в Мадриде. Я согласился с ними в том, что что-то не так с нашими политической и экономической системами. В мире с огромным количеством неудовлетворенных потребностей и пустых домов у нас есть безработные и бездомные. Обычные граждане страдают, от тех кто стал причиной кризиса, банкиры и их дружки живут припеваючи. Статья... «Испанская депрессия» была написана в качестве введения для испанского издания «Цены неравенства». Испания стала одной из стран, которой действительно удалось в годы предшествующей Великой Рецессии сократить неравенство. В США оно в это время увеличивалось. Но все успехи были потеряны из-за кризиса. Большинство в Европе, и особенно ее политические лидеры, Не решалось назвать то, что происходит в Испании, застоем, но тем не менее это был именно он. Наблюдались значительный спад доходов и безработица молодежи, превышающая 50%. В статье я привожу доводы в пользу того, что проблемы исходят как раз из структуры еврозоны и политики затягивания поясов, возложенные на эту страну, а не столько из политики самой Испании или ее экономической структуры.